Религия Израиля. Формирование культа. До плена. Во время создания, вернее, составления Библии, важнейшей чертой религии Израиля, отличающей ее от других культов, был монотеизм, вера в единого Бога. Этим единственным Богом был Яхве, повелитель природы и истории, который, согласно Библии, из множества народов выбрал один и объявил его своим народом. Он пообещал избранному народу, евреям, счастье, привилегированное положение на земле, потребовав за это беспрекословной верности. Такое представление о Боге формировалось в течение долгого времени и сохранилось у еврейского народа. Когда в XIII веке до нашей эры был создан племенной союз для захвата Палестины, Яхве был лишь покровителем этого союза, почитаемым всеми двенадцатью племенами и символизировавшим связующую их силу. Культ Яхве был привнесен группой племен, прибывшей с юга. Эти племена кочевали по пустыне и обожествляли, олицетворяли различные явления природы, а также небесные светила. Наиболее почитаемым из созданных их фантазией богов было древнесемитское божество с крыльями по имени Яхве. Оно летало в облаках, появлялось в грозах, вихрях и молниях, а также в огне. Бог вихрь охранял племена во время кочевий, когда их подстерегали тысячи опасностей, а также от богов других народов, отпугивая их своим появлением то в виде огненного столба, то в виде громадного облака. Кочевники верили, что они встречаются с божеством в сиянии молнии, в раскатах грома, считая, что так проявляется его гнев. Они ощущали власть божества во время землетрясений, извержений вулканов. В песне Деворы, одной из древнейших частей Ветхого Завета, восходящей к XIII веку до н.э., показан израильский бог Яхвы.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 Особым почетом пользовался Эль-Шаддай, бог гор, а также Элохим, в котором проявлялась божественная сила различных элов. После заключения племенного союза еврейским племенам пришлось отказаться от культа Элохима. «Итак, бойтесь, Яхве, и служите ему в чистоте и искренности».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 Разрыв с прежними богами произошел таким образом, что Элохим слился с образом божества племенного союза Яхве. Считалось, что Элохим — тот же самый бог, что и Яхве, только его имя было неизвестно, поскольку Яхве открыл свое имя Моисею, когда явился ему в виде неопалимой купины. Предки, почитаемые евреями за своих древних праотцев, поклонялись безымянному богу. Поскольку они не знали его настоящего имени, то называли его Элохимом, то есть просто Богом, зачастую присваивая ему имя того места, где он чаще всего появлялся, или же имя того лица, который первым начал почитать Бога, например, Бог Авраама. Видимым физическим знаком принадлежности к племенному союзу стало обрезание. Только тот индивид мужского пола принадлежал союзу, который прошел обряд обрезания. Этот обычай, довольно распространенный на Древнем Востоке, был в ходу у израильтян еще до прихода в Палестину. Первоначально он свидетельствовал о тесной связи с каким-либо божеством, символизируя почти брачный союз с ним, а также о единстве членов племени.